Со страхом Божиим и верою приступи Спасибо Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Всегда мне присно и во веки веко Приимшие божественные, святые, пречистые, бессмертных, небесных и животворящих страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко ты все освещение нашей, тебе славы возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. Мне присно и во веки веков. Аминь. с Миром изиде Владыка Вседержителю, иже всю тварь премудростью соделовы, и неизреченным Твоим промыслом и многою благостью, введы нас вопречестные дни сия к очищению душам и телом, к воздержанию страстей, к надежде воскресенья, иже четыредесятьми деньми скрижали вручив Бога начертанное письменно угоднику Твоему, Моисеове, подождь и нам блаже подвигом добрым подвязатися, течение поста совершите веру нераздельно соблюсти главы невидимых змеев сокрушите победителем же греха явитеся и неосужденно достигнуть и и святому воскресению якобы благословися и прославися причастное и великолепое имя твое отца и сына и святого духа ныне и Исно и во веки Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбием всегда, ныне и присно и вовеки и веков. Христе Боже, упование наше слава Тебе, «Христос, истинный Бог наш, Молитами причистые Своей Матери, Святых славных и всехвальных апостол, Святых славных и добропобедных мучеников, Преподобных и богоносных Отец наших, Сергий Никона, Гуменов Радонежских И всея России чудотворцев, Святителей московских Тихона Филарета, и и Макария, святаго великомученика Феодора Тирона, его же память ныне совершаем, и живо святых отца нашего Григория, двоеслово Папы Римского, святых и праведных Бог Отец, и Оакима, и Анны, всех святых, помилует и спасет нас, як благ и человека любит осмиљеваю о самој жегојци за затих живот Руси Свято Троје Сије је Богопросвећеног